Глава 37. Кэрриэн в огне. Отвечая на почтительный поклон одного из членов команды, Эгвейн грациозно кивнула. Матрос, мягко ступая босыми ногами, прошел мимо нее к и без того натянутому канату, который удерживал большой квадратный парус, и слегка подправил его. Мелкими шажками, возвращаясь на корму, Где рядом с рулевым стоял круглолицый капитан, матрос поклонился девушке еще раз, и она снова рассеянно кивнула, неотрывно глядя на лесистый кореянский берег, отделенный от голубого журавля менее чем двадцатью спанами воды. Деревня, или то, что когда-то было деревней, проплывала мимо. Половина домов селения превратились в дымящиеся руины из которых сиротливо торчали уцелевшие печные трубы. Двери сохранившихся домов хлопали на ветру. Какая-то мебель, обрывки одежды и домашняя утварь были разбросаны по грязной улице, и казалось, что их все время кто-то крутит и подбрасывает. В деревне не было заметно ни единого живого существа, за исключением голодного пса, который не обратил ни малейшего внимания на проходящее судно. Потом и он исчез за разрушенными стенами здания, бывшего, по-видимому, когда-то гостиницей. Это зрелище вызывало слабость в желудке, но Эгвейн подавляла свои эмоции и старалась быть спокойной, такой спокойной, какой, по ее мнению, могла быть Айсседай. Но оставаться равнодушной не удавалось. За деревней поднимался плотный веер дыма. По прикидке Эгвейн, Он находился на расстоянии трех-четырех миль отсюда. Это был не первый веер дыма, который видела Игвейн с тех пор, как река Эринин несла свои воды вдоль границы Кэриэна, и разоренная деревня была не первой. В этой, по крайней мере, хоть не было видно трупов. Капитан Элизор иногда был вынужден подводить судно близко к Кэриэнскому берегу из-за отмелей и наносов тины, Он утверждал, что в этой части реки мели все время в движении, но как бы они ни приближались к берегу, Игвень не замечала ни одной живой души. Деревня и веер дыма проскользнули мимо, но впереди появился другой дымовой столб, чуть дальше от реки. Лес поредел. Ясень, болотный мирт и черная бузина уступили место Иве, Ветле, черному дубу, и другим деревьям, определить которые Игвень не смогла. Ветер трепал ее плащ, но девушка не запахнула его плотнее, она наслаждалась холодной чистотой воздуха и свободой. Свободой носить коричневый наряд вместо любого белого одеяния, хотя она и не считала коричневое лучшим выбором для себя. И все же платье и плащ были из отличной шерсти, ладно скроены и хорошо сшиты второй матрос протрусил мимо нее и тоже ей поклонился. игвин поклялась себе присмотреться к их работе и хоть что-то в ней понять. Ощущение собственного невежества угнетало ее. Поскольку капитан и большинство членов команды были уроженцами Тарвалона, неудивительно, что они часто кланялись Эгвейн, которая носила на правой руке кольцо Великого Змея. игвин тогда переспросила Найнифу, Хотя сама Найниф была уверена, будто только она, единственная из троих, обладает достаточной зрелостью, чтобы окружающие принимали ее за Эсседай. Но и Найниф ошибалась. И Гвейн вполне осознавала, что тем вечером в Южной Гавани на них обеих, и на нее, и на Элэйн, поглядывали с немалым изумлением почти все моряки на борту Голубого Журавля. Брови появившегося перед тремя девушками элизора полезли вверх, чуть ли не туда, где росли бы волосы. Будь они у него. Капитан весь состоял из улыбок и поклонов. Какая честь, ай седай! Три ай седай на моем судне! Для меня это высокая честь, клянусь! Обещаю доставить вас, куда захотите, в максимально короткий срок. И прошу не беспокоиться из-за слухов о кэриэнских речных разбойниках. Я больше не буду приближаться к тому берегу реки, Пока вы этого не пожелаете, конечно, Айси Вообще-то андорские солдаты удерживают несколько городков на Каэриенском берегу. Честь имею, Айси Дай. Брови капитана снова подскочили вверх, когда они попросили на всех всего одну каюту. Даже Найниф не хотела оставаться одна среди ночи, если в том не было крайней необходимости. Каждый, как убеждал капитан, он готов предоставить отдельную каюту, даже без дополнительной платы. Других пассажиров на корабле не имелось. Груз был уже на борту, и если у Айс Седай срочное дело ниже по реке, то, заверял капитан, он и часа не будет ждать возможных пассажиров. Женщины снова повторили, что одной каюты им вполне достаточно. Капитан был ошеломлен, его лицо выражало полное непонимание, но Чин Эллизор, рожденный и воспитанный в Тарвалоне, Был не из тех, кто стал бы задавать Айс Седай вопросы после того, как один раз они ясно сказали, чего хотят. Ну а то, что две из них казались ему очень юными. Что ж, среди Айс встречаются молодые женщины. Покинутые руины исчезли вдалеке. Столб дыма стал ближе, и где-то очень далеко от берега виднелся еще один серый шлейф. Лес превратился в низкие поросшие травой холмы, на которых то там, то здесь зелеными островками стояли группы деревьев. Деревья, цветущие весной, и сейчас были усеяны крошечными белыми соцветиями. Это был снежный ягодник А красные цветки украшали ветви сахарно-ягодника. Однако дерево, название которого Эгвень не знала, было усыпано круглыми белыми цветами величиной с две ее ладони каждой. Сквозь ветки в густой зеленой листве с нежными рыжеватыми побегами молодой поросли кое-где прорастала ползучая дикая роза, радуя взгляд то белым, то желтым бутоном. Картина расцвета природы казалась слишком яркой по сравнению с руинами и пеплом пожарищ, и поэтому производила не столь радостное впечатление, какое могло бы явиться в других обстоятельствах. Игвейн очень хотела, чтобы сейчас рядом с ней находилась настоящая Айсседай, такая, которой можно было бы безраздельно доверять и не бояться задавать вопросы. Легонько проведя рукой по сумке у себя на поясе, девушка убедилась, что перекрученное кольцо Терангриал на месте. Она пробовала применять его каждую ночь, кроме двух после отплытия из Тарвалона, но кольцо каждый раз работало по-разному. О, Игвейн всегда находила себя в тело Аранриоде, но единственным из увиденного ею там, что заслуживало упоминания, было сердце твердыни. Сивили же там ни разу не оказалось, а ведь она могла бы рассказать Игвейн много интересного, и о черных Айе девушка тоже ничего не узнала. Ее собственные сны, без Терангриала, были наполнены образами, которые казались во многом отблесками незримого мира. В одном из ее ночных видений Ранд держал меч, сияющий подобно солнцу. И поэтому Эгвейн с трудом понимала, что это был и впрямь меч, и Ранда она тоже едва узнала. Он угрожал кому-то не более реальному. В другом ее сновидении Ранд оказался на огромной доске для игры в камни и пытался увернуться от чудовищных рук, которые передвигали огромные черные и белые валуны и словно пытались раздавить ими Ранда. Этот сон мог что-то и означать. Весьма вероятно, он предупреждал об опасности, грозящей Ранду со стороны одного или двух его врагов. Это казалось очевидным, но сверх того... Эгвейн просто ничего не могла понять. «Я не могу помочь ему сейчас. У меня свое поручение, своя задача. Я даже не знаю, где он сейчас, разве что где-то за пять сотен лик отсюда». Эгвейн видела во сне Перина с волком, а еще с ястребом и с соколом, и птицы сражались друг с другом. Видела Перина, убегающего от какой-то смертельной опасности, и Перина, стоящего на высокой скале и делающего шаг в пропасть. При этом он произнес такие слова. «Нужно так сделать. Я должен научиться летать, прежде чем достигну дна». Еще был сон с Аильцем, и Игвин казалось, что он тоже имеет отношение к Перину, но она не была в этом уверена. Помнила девушка и сновидение Амин, попавший в стальной капкан, но оставшийся невредимой именовавшей ловушку, даже не заметив ее. игвин видела также сны о Мэте. В одном из них Мэта окружали котящиеся игральные кости. Девушка знала почти наверняка, откуда взялся этот сон. В другом ее ночном сновидении Мэта преследовал мужчина, которого не было. Девушка этого никак не могла понять. Был преследователь, или, может быть, их было несколько, Но каким-то образом ни одного из них не было. Еще ей приснилось, что мэт отчаянным галопом несется к чему-то невидимому вдали, к чему он всей душой стремится. Как-то ночью она увидела во сне Мэтта с женщиной, которая, казалось, разбрасывала во все стороны огни фейерверка. И Гвейн предположила, что женщина – иллюминатор. По крайней мере, себя она их представляла такими. Но в этом сновидении не чувствовалось никакого скрытого смысла. Игвин стала видеть слишком много сновидений. Она перестала верить в то, что они могли быть вещими Происходило это, скорее всего, потому, что она часто использовала терангриал. Но, может быть, причиной являлось всего лишь то, что девушка постоянно носила его при себе? Может быть, Игвин наконец-то поняла, что происходит с подлинной сновидицей? Нистовые сны лихорадочные сны мужчины и женщины вырывающиеся из клетки и возлагающие после этого на свои головы короны женщина играющая с марионетками а в другую ночь веревочки были привязаны к рукам большинства марионеток они те от них тянулись к ее еще большим марионеткам и далее и далее до тех пор пока последние веревочки не исчезали в немыслимой высоте Ей снились умирающие короли, рыдающие королевы, яростные сражения, белоплащники, опустошающие двуречье. Вновь Эгвейн увидела во сне шанчан, и не один раз. Эти сновидения Эгвейн загоняла в самый дальний, темный уголок. Она не позволит себе о них думать. И каждую ночь снились мать и отец. Девушка была уверена в том, что значит эти сны. По крайней мере думала, что уверена. Это значит, что я на охоте за черными Аия, но не знаю, как растолковать свои сны и как заставить дурацкий теенгреал делать то, что он должен делать. И еще мне страшно: И я хочу домой. На какое-то мгновение девушки захотелось почувствовать материнскую заботу, чтобы к ней подошла мама, заставила ее лечь в постель и выспаться. Как хорошо быть уверенной, что утром в жизни все решится само собой. Только мама теперь не может решить за меня все мои проблемы. И отец не прогонит чудовищ, и не убедит меня поверить, что их больше нет. Теперь я должна делать все сама. Как давно все это было. Детство, и ее близкие. Эгвин не хотела, чтобы оно возвратилось, но вспоминала о нем с нежностью, как о прекрасном и далеком прошлом. «Было бы чудесно снова увидеть родителей, услышать их родные голоса. Если я ношу это кольцо, значит, имею право выбирать сама». В конце концов, Эгвейн разрешила и Найниф, и Элейн одну ночь поехать с каменным кольцом на руке. Девушка удивила, с какой неохотой она выпускала кольцо из собственных рук. После пробуждения подруги рассказывали ей, что они видели во сне, И это, конечно, было тело ранреодом Но им так и не удалось увидеть ничего более значимого, чем ненадолго явившийся образ сердца твердыни. Ничего, что оказалось бы хоть сколько-нибудь полезным. Плотный столб дыма поднимался теперь вровень с голубым журавлем. По мнению игвейн, на расстоянии 5-6 мил от реки. Другой темный шлейф вырастал к небу размытым пятном где-то у самого горизонта. Его вполне можно было принять за тучу, но Эгвейн знала, что это не так. Вдоль берега кое-где росли небольшие густые рощи, а между ними зеленая трава подступала к самой воде. Иногда берег становился обрывистым и выглядел как подрезанный. И вышла на палубу и подошла к Эгвейн. Сильный ветер накинулся на шерстяной плащ Эгвейн, такой же, как и у ее подруги. Вот в том споре взяла верх Найниф в выборе одежды. Игвейн утверждала, что Айсседай всегда носит самое лучшее, даже во время путешествий. При этом девушка вспомнила о шелках, которые носила в тело Ранриоде. Но Найниф убеждала подруг быть бережливее, хотя Амерлин и оставила им толстый кошелек в уголке своего гардероба, ведь они до сих пор не имели ни малейшего представления, что сколько стоит в городах ниже по реке. Как явствовало из слов прислуги, Мэтт был совершенно прав, говоря о гражданской войне в Кэриэне и о том, что она натворила с ценами И Гвейн удивилась, когда Элэйн заявила, что коричневые сестры носили шерстяную одежду чаще, чем шелк. Очевидно, Элэйн так хотелось поскорее выбраться из кухни, что она готова была нарядиться даже в тряпье. «Меня тревожит, что там с мэтом «Не сомневаюсь, что он играет в кости с капитаном, на каком бы судне не путешествовал». «Ужасно», — пробормотала Эйлэйн. «Это просто ужасно». «Что ужасно?» — рассеянно спросила Эгвейн. «Надеюсь, он не тычет всем в нос ту бумагу, которую мы ему дали». Эйлэйна озадаченно посмотрела на Эгвейна и нахмурилась. «Посмотри-ка». Она показала рукой на отдаленный дым. «Неужели ты ничего не видишь?» «Да вижу я». Но не хочу думать об этом ужасе, потому что ничего не могу с ним поделать. И еще вот, почему нам нужно быстрее добраться до тира. Потому что те, кого мы выслеживаем, в тире. И Гвейн удивилась собственной горячности. Я ничего не могу с этим поделать, а черная Ая находится в тире. Чем больше она думала об этом, тем глубже становилась уверенность. Им нужно найти путь в сердце твердыни. Пусть никто, кроме благородных лордов Тира, не имеет туда доступа, но Игвейн была убеждена, только попав в сердце твердыни, можно найти ключ к ловушке черных Айя и расстроить их планы. «Я тебя понимаю, Игвейн, но не могу не сожалеть о происходящем в кореене «Я слышала лекции о войнах, которые андор вел с Кориеном», — сухо ответила Игвейн. «Бенней Седай сказала нам» что Кейрейн воевал с ним чаще, чем бились между собой два любых других государства, не считая Тира и Илиана. Подруга искоса посмотрела на нее. Илейн так и не привыкла к тому, что Игвейн отказывалась признавать себя подданной Андорро. По крайней мере, линии на карте указывали, что двуречий является частью Андорро, а Илейн верила картам. «Мы воевали с ними, Игвейн, но с тех пор, как они пострадали в аийской войне... Андорр продавал туда почти столько же зерна, что и тир. Теперь торговля прекратилась. Теперь, когда каждый каиренский дом сражается с другим домом за трон солнца, кто станет покупать зерно или заботиться о том, чтобы раздавать его жителям? Если сражения так страшны, как те, что мы видели на берегу, нельзя кормить людей в течение 20 лет и не переживать за них, когда они вынуждены голодать. Серый человек сказал Игвин, и Элен строгнул, стараясь смотреть сразу во все стороны. Где? Сияние Саидара окружило её. Игвин медленно оглянулась и проверила, нет ли кого-нибудь рядом, кто мог бы их подслушивать. Капитан Элизор по-прежнему стоял на корме рядом с мужчиной без рубашки, который держал длинный румпель. Ещё один стоял на самом носу корабля. Он внимательно всматривался в реку впереди чтобы вовремя обнаружить признаки скрытых водой иловых банок, а двое других шлепали по палубе, то и дело подправляя парусные канаты. Остальная часть команды оставалась на нижней палубе. Один из двоих матросов остановился, проверяя крепление грибной шлюпки, принайтовленной вверх дном на палубе. Игвейн подождала, пока он отойдет, и лишь потом заговорила. — Дура! — тихо пробормотала она. «Я, Элэйн, вовсе не ты. Поэтому не надо так на меня сверкать глазами». Совсем тихим шепотом она продолжала. «Серый человек преследует Мэтта, Элэйн. Тот сон означает именно это, а я до сих пор не понимала». «Нет, я и в самом деле круглая дура». Сияние вокруг Элэйн исчезло. «Не будь такой требовательной к себе», — ответила Элэйн так же тихо. «Может, все так и есть» но я не видела этого, и Найниф тоже не видела». Девушка ненадолго замолчала. Золотисто-рыжие локоны взбились вайлной, когда Элэн тряхнула головой. «Но какой в этом смысл, Игвейн? Зачем серому человеку преследовать Мэтта? В моем писеме к матери нет ничего такого, что могло бы нам в чем-нибудь повредить». «Я не знаю, зачем». Игвейн нахмурилась. «Но причины есть. Я уверена, Тот сон не может означать ничего другого. «Даже если ты права, Игвейн, поделать ты ничего не можешь». «Я это знаю», — горько усмехнулась Игвейн в ответ подруге. «Она даже не знала, опередил их Мэтт или задержался. По ее предположению, он должен быть впереди. Из Тарвалона он должен был уехать немедленно». «С другой стороны», — пробормотала она совсем тихо, — «в этом нет ничего хорошего». Я в конце концов поняла, что означает один из моих снов, но проку от этого не на грош. — Но если ты растолковал один сон, — мягко возразила ей Элейн, то, может быть, теперь ты поймешь и другие свои сны. Когда мы сядем и обсудим их, то, возможно, вдруг голубой журавль так накоренился, что Элэйн бросила на палубу, и Гвейн упала на нее сверху. Когда девушка с трудом поднялась на ноги, береговая линия больше не плыла мимо. Судно застряло, нос его заметно приподнялся, а палуба сильно накренилась. Паруса корабля шумно хлопали на ветру. Чин Элизор вскочил на ноги и помчался на нос, бросив рулевого подниматься своими силами. — Ты слепой, червь фермерский! — заорал капитан навперед смотрящего. Матрос держался за рейлинг, чтобы не плюхнуться в воду. «Ты, шелудивый отродик козла! Что, первый день на реке? А слеп? Не видишь, как рябит вода над отмелью?» Капитан схватил матроса за плечи и выдернул бедолагу на палубу, но лишь для того, чтобы убрать его с дороги и заглянуть за борт. «Если ты продоверявил мое судно, то я заделаю пробойну твоими кишками!» Теперь и другие матросы, попадавшие на палубу, крестя и охая, поднимались на ноги. С нижней палубы карабкались остальные члены команды. Все сгрудились вокруг капитана. Найниф появилась на лестнице, ведущей вниз к пассажирским каютам. Она все еще расправляла свои юбки. Резко дернув себя за косу, она хмуро взглянула на группу людей в носовой части судна и направилась к своим подругам. Он на что-то напоролся? И это после всех разговоров, будто он знает реку, как свою жену? Бедная женщина. Скорее всего, ей от него ничего не достается, кроме улыбки. Найниф снова дернула свою толстую косу, подошла к матросам и стала проталкиваться между ними, чтобы добраться до капитана. Все мужчины смотрели вниз, на воду. Никакой охоты присоединиться к Найниф у девушек не было. Он быстрее снимет нас с Мели, если предоставить ему самому этим заниматься. она Найниф, вероятно, объясняла ему, что нужно делать. И по-видимому, испытывала схожие чувства. Об этом можно было судить, глядя, как она печально потряхивает головой, наблюдая за капитаном и командой. Все внимательно слушали Найниф и почтительно смотрели на нее, а не на то, что творилось под Килем. Волна возбуждения пробежала по толпе матросов. Она становилась все сильнее. На мгновение над головами показались руки капитана. Он протестующе замахал ими. Найниф зашагала, и люди кланялись уступая ей дорогу. Капитан Элизор семенил рядом с ней, вытирая свое круглое лицо большим красным платком. Его озабоченный голос звучал все ближе. До ближайшей деревни на андорском берегу «Добрых пятнадцать миль, а седай, и по крайней мере пять или шесть миль вниз по реке до поселка на кореенском Андорские солдаты удерживают тот поселок, это правда, но они лишь там, их нет на мили окрест». Он вытер лицо, будто с него капал пот. «На дне затонувшее судно», — сказала Найниф двум другим женщинам. «Работа речных разбойников», — как думает капитан Он хочет попытаться сдать назад с помощью длинных весел, но не уверен, что получится. Когда произошло столкновение, мы шли на всех парусах, айс Судно летело на полной скорости, специально для вас. Элизор потер лицо еще сильнее. Как поняла Эгвейн, он боялся, что айс будут им недовольны. Мы сели прочно, но я уверен, течи нет, айс Не стоит беспокоиться. Мы дождемся какого-нибудь судна, Две команды на веслах наверняка вытащат нас. Вам нет никакой нужды сходить на берег, айседай. Клянусь светом. — Ты предлагаешь покинуть судно? — тревожно спросила Игвейн. — По-твоему, это разумно? — Конечно, это... Найниф замолчала и хмуро посмотрела на девушку. Игвейн ответила ей спокойным взглядом. Найниф продолжала говорить более уравновешенным тоном, но голос ее звучал напряженно. Капитан говорит, что другое судно может появиться через час. Нам нужно такое судно, на котором будет достаточно длинных весел. А прождать его мы можем день, а то и два. Не думаю, что мы можем позволить себе потратить день или два на ожидание помощи. Мы будем в той деревне, как вы ее назвали, капитан? Джурени. Мы доберемся до Джурени за два часа или даже быстрее. Если капитан Элизор освободит свое судно так скоро, как надеется, мы сможем снова подняться на борт. Он заверяет, что специально остановится там и проверит, не ждем ли мы его. Если же у капитана ничего не получится, мы сядем на проходящее мимо судно в Джурене. Мы даже можем попасть на судно, ожидающее пассажиров в этой деревне. Капитан говорит, что торговые суда часто останавливаются там из-за андорских солдат. Нанив глубоко вздохнула, но ее голос звучал все напряженнее. «Достаточно ли я вам привела аргументов? Или вам нужно больше?» «Мне все ясно», — быстро проговорила Элэйн, опередив Эгвейн. «Нанив предлагает хороший выход из положения. Как ты думаешь, Эгвейн? Это ведь хорошая мысль?» Эгвейн кивнула, проворчав. «Я полагаю, что да». «Ну а седай!» — запротестовал Элизор. «Высадитесь, по крайней мере, на андорский берег. Война, айс-седай. Речные разбойники и негодяи всех мастей. И солдаты, которые ничуть не лучше. Затопленное судно, что у нас под днищем, уже показывает, какого сорта все эти люди». «Мы не видели на Кыренском берегу ни одной живой души», — ответила ему Найниф. «В любом случае, мы вовсе не беззащитный капитан» я не собираюсь идти пятнадцать миль, если можно пройти всего шесть». «Конечно, оседай Теперь Элизор потел по-настоящему. «Я и не думал предполагать!» «Конечно, вы не беззащитны, оседай «Я и в мыслях такого не имел!» Он лихорадочно вытер лицо, но оно все же еще блестело. Найниф открыла рот, но посмотрела на Игвейн и, казалось, сказала не то, что хотела. «Я иду за своими вещами». Ее слова были обращены в пространство между Игвейн и Элейн. Затем Найниф повернулась к Элизору и небрежно бросила. «Капитан, подготовьте вашу лодку». Он поклонился и поспешил прочь, раньше, чем она повернулась к люку на нижнюю палубу. Все распоряжения были отданы им еще до того, как Найниф спустилась вниз. Элейн ворчливо заметила. «Если одна из вас говорит «вверх», другая говорит «вниз». Если вы не прекратите, мы до Тира не доберемся. — Мы доберемся до Тира, — возразила ей Гвейн. — И быстрее, если Найниф поймет, что она больше не мудрая. Мы все... Она не сказала принятые. Вокруг было слишком много стующих взад и вперед людей. Мы все теперь на одинаковом уровне. И Лэйн вздохнула. Шлюпка быстро перевезла их на берег, и женщины стояли, держа в руках дорожные посохи. За спиной у каждой висел узелок. Кое-что из вещей пришлось рассовать по заплечным суммам и кошелям. А вокруг простиралась волнующаяся от ветра травяная страна. Где то там, то здесь виднелись редкие купы деревьев. Но в нескольких милях от реки поднимались лесистые холмы. Длинные весла на голубом журавле погружались в воду, Только поднимали пену, но не могли и пошевелить застрявшее судно. Игвейн повернулась и, не глядя по сторонам, решительно зашагала на юг. Раньше, чем Найниф успела дать указания или просто пойти вперед. Когда две другие женщины догнали Игвейн, Илэйн посмотрела на девушку с упреком. Найниф шагала, глядя только вперед. Илэйн пересказала Найниф рассказ Игвейн о Мэте и Сером Человеке. Но старшая подруга внимала ей в полном молчании, лишь заметила, не останавливаясь. Он должен сам за собою присматривать. Через некоторое время дочь-наследница отказалась от попыток втянуть своих подруг в разговор, и они шли в полном молчании. Вскоре голубой жиравль скрылся за густыми прибрежными зарослями черного дуба и ивы. Девушки брели, обходя рощицы, в которых, сколь малы они ни были, под сенью ветвей, их могло поджидать что угодно. Недалеко от реки, кое-где между чащами, попадался низкорослый кустарник, но он был слишком редкий, чтобы спрятать среди ветвей хотя бы ребенка, а еще маловероятнее разбойника. Наконец, Игвейн произнесла, «Если мы встретим разбойников, я сама буду защищаться». «Здесь нет Амерлин, которая подглядывает за нами из-за плеча». Найнид поджала губы. «Если в этом будет необходимость, — сказала она воздуху перед собой, — мы можем прогнать любых разбойников точно так же, как прогнали тех белоплащников, если другого выхода не будет». «Я хочу, чтобы вы перестали говорить о разбойниках», — поморщила Силейн. «Хотелось бы добраться до этой деревни без...» «Из-за куста в трех-четырех шагах впереди...» Внезапно поднялась фигура в коричневом и сером.